Глава пятая. Секретарь с темным прошлым. Тайна Владимира Анатольевича Шибаева напрямую связана с миссией Рериха. Он важная фигура в биографии русского индиана Джонса. Странный человек, не стремившийся привлекать к себе внимание, оказался хранителем многих секретов семьи мистиков и был секретом сам по себе. Алексей Ясаулов... Близко знавший его русский эмигрант говорил мне, что Шибаев был горбуном. Это действительно заметно на фотографиях. В мемуарах сам Шибаев описывает причину недуга. Мальчиком около шести лет, когда родители были на концерте Самсона Гиммельштерна в Дублти, я вылез поздно вечером на балкон и упал через перила на булыжник мостовой. Только потом заметили, что у меня началось искривление позвоночника. Самсон Гиммельштерн Гвидо Оскарович, 1871-1941, русский дирижер, композитор и пианист, с 1921 года в эмиграции. Дублти, пригород Юрмалы. Яруя, то есть почитатель Бога, под таким псевдонимом Шибаев возникает в переписке Рерихов. О своей первой встрече с художником в 1970-е годы Шибаев рассказывал так. Впервые я познакомился с Николаем Константиновичем и его семьей в Лондоне в 1919 году. Тогда я еще не знал, что эта встреча изменит весь ход моей жизни. Николай Константинович зашел в издательство на флит стрит где я работал, справиться не знают ли они кого-нибудь, кто мог бы срочно перепечатать на русской машинке его новую книгу «Цветы морей». Я был рад это сделать, познакомившись при этом с глубоко своеобразными идеями этих стихов, а особенно с циклом «Мальчику» и «Ловцу, входящему в лес». Я сразу был привлечен к Рэриху как к писателю-мыслителю. Описанная сцена знакомства полна романтическим флером, порожденным поклонением рассказчика. При этом отсылка к стихотворению «Ловцу, входящему в лес», на которое опирается мемуарист, Для датировки недостоверно. В сборнике Цветы сада Мории, который был впервые опубликован в эмигрантском издательстве Слово в Берлине, у стихотворения есть точная авторская дата и даже локация: 15 апреля 1921 года, Чикаго, США. И далее уточняется: Николай Константинович уезжал в Чикаго на открытие выставки В вагоне была дана поэма «Наставление ловцу, входящему в лес». Так что Рерих с этим стихотворением в Лондон к Шибаеву прийти не мог. И вряд ли это случайная ошибка. Устные воспоминания Шибаева мне пересказывал его бывший коллега по преподаванию в университете Дели, русский эмигрант Ясаулов. И они отличались от того, что Шибаев писал в мемуарах. «Ясаулов А.В. 1912 -й. 1998 годы. Внук камергера двора Николая II. Сын последнего, исполнявшего в 1916-1917 годах обязанности градоначальника Одессы Владимира Евгеньевича Есаулова. 1881-1956. Русский эмигрант. Был близок к организации младоросов, был добровольцем в войсках Франко в Испании. Затем служил в армии Муссолини. Был пленен англичанами в Африке, затем был ими отпущен. Преподавал русский язык в Делийском университете, в начале 90-х годов вернулся в Россию. Вот что пересказывал со слов Шибаева Ясаулов. Началась революция, он очутился в Риге, и там он познакомился с рэрихом Или в другом месте нашей беседы, прослушав историю, связанную с перепечатыванием стихотворений, Ясаулов заметил. Он мне иначе сказал, что в Риге он познакомился с Рерихами, и они его вывезли. При этом в 1919 году Рерихов в Риге не было вообще. Многочисленные разночтения в воспоминаниях Шибаева, связанные со знакомством с Рерихом, отнюдь не аберация памяти. Тут кроется нечто большее. Но ключом к подлинной биографии Шибаева является экстраординарный случай, произошедший в Деле 8 лет спустя, после смерти Николая Рериха. Это случилось в уже независимой Индии. Победа СССР во Второй мировой войне сделала русский язык чрезвычайно популярным у индийцев. Монография «Москва Дели» сообщает. В 1946 году Делийский университет ввел двухгодичный курс русского языка. Один из первых выпускников этих курсов, профессор Чакраварти, вспоминал. Объявление о приеме на курсы вызвало огромный отклик. Желающие поступить приходили в течение многих дней. Никто из индийцев тогда не знал русского языка, поэтому все преподаватели были только русские. Первым руководителем отделения русского языка стал Шибаев. Рерих скончался вскоре после этого нововведения. 13 декабря 1947 года. В середине 1950-х годов русскими языковыми курсами руководил все тот же Шибаев. Тогда под его руководством служил только один преподаватель, упомянутый ранее мой конфидент Алексей Владимирович Ясаулов. Других учителей русского в Делийском университете на тот момент не было. И вот Ясаулов Вернувшийся из эмиграции в 82-летнем возрасте в 1994 году рассказал мне на диктофон в Москве, в квартире недалеко от речного вокзала, об одном странном событии. Оно произошло во время визита в Индию советской делегации во главе с Хрущевым. Тогда все ожидали приезда главы СССР в Делийский университет. Но оказалось, что накануне высокого визита который, заметим, так и не состоялся, туда заехал глава КГБ СССР Иван Серов. Вот как со слов Есаулова, это было описано в моей публикации в газете «Сегодня» от 29 октября 1994 года. Спустя годы, во время визита Хрущева в Индию, как вспоминает Исаулов, Делийский университет, где Шибаев преподавал русский и немецкий языки, посетит скромный человек с открытым наивным взглядом, с несколькими телохранителями, один из членов советской правительственной делегации, руководитель КГБ СССР Иван Александрович Серов. Его встреча с Шибаевым будет длиться всего несколько секунд. Он войдет в кабинет Горбуна, пожмет руку Владимиру Анатольевичу и тут же выйдет. После той газетной публикации я еще дважды встречался с Есауловым и он опять-таки на диктофонную запись рассказал о серове еще подробнее. Я увидел, он в коридоре шел, ко мне попал. Моя комната была первая. Ко мне зашел, поговорил, я вызвал Шибаева, который был там старший. Немножко остался с Шибаевым. Я переспросил Есаулова, он был недолго в университете? Недолго, и, по-моему, он один был. Вы написали, что его сопровождали. Он совсем один. Имеется в виду моя публикация в газете «Сегодня» от 29 октября 1994 года. Один был? Один. Без сопровождения? Вы поймете мое удивление, ведь ранг этого человека советской делегации был предельно высоким. Вот почему в другой магнитофонной записи я заново вернулся к этой странной детали. Вот что пояснил Ясаулов. Факультет был большой, огромное здание. Вот он прошел, ко мне вошел. Я его отвел к Шибаеву. Потом он ко мне вернулся, и у меня как раз был кофе и сэндвичи. Я его угостил кофе и сэндвичем. Это было нетрудно спросить, где находится факультет русского языка. Он прямо пошел к нам. В простом сером костюме был. — К вам с ним никто больше не зашел? — Никто. Один. В своих повторных пересказах этой сцены Ясаулов оставался непреклонным. Глава КГБ бродил по университету в одиночестве. Я помню, как меня тогда впечатлило то, что Серов оставил свою охрану при входе в университет. Если при этом он отлично знал, куда идти, то получалось, что к такой встрече он готовился. Все указывало на желание главы КГБ оставить в тайне свой визит к Владимиру Шибаеву такому маленькому и незаметному человечку и такому важному лицу Рериховской летописи. Никто и не узнал бы о встрече, если бы не случайный свидетель. Эпизод, конечно, можно было бы поставить и под сомнение, сославшись на память старого человека. Есаулову в момент интервью было уже 82 года. Но во всем имеющем отношение к рэриху случаются вещи действительно фантастические. Подтверждение этой встречи и даже некоторые ее подробности пришли с самой неожиданной стороны, и это было совпадение на грани мистики. 2012 год. Во время ремонта на бывшей даче того самого индийского гостя Ивана Серова, бывшего главы КГБ, умершего еще в 1990 году, рабочие обнаруживают в стене старого гаража тайник, а в нем два чемодана с дневниковыми и мемуарными записями. Именно эти тайные мемуары в виде увесистой книги в 2017 году выходят в издательстве просвещения под названием «Записки из чемодана». Сразу после публикации эта книга вызвала много споров, был ли корректен подход к публикации, все ли в порядке с аутентичностью, высказывалось и откровенное недоверие к публикатору документов, журналисту Александру Хинштейну. А зря. Это оказались не просто истории становления советских спецслужб и доверенного лица Хрущева. Тут, как в нормальном дневнике, есть порой вполне внешне нейтральные эпизоды, которые должны быть понятны лишь лицам, осведомленным, участникам событий и при этом свидетельствуют о его причастности ко многим тайнам. Другая важная деталь. Иван Серов пострадал из-за близости к полковнику ГРУ Олегу Пеньковскому, завербованному британской разведкой. Серова лишили наград. Созданием этого текста, пусть и тайным, он, вероятно, хотел реабилитироваться и напомнить о том, что по-прежнему много чего знает. Вот что пишет Серов об интересующем нас визите советской делегации в главный вуз Индии. Утром после завтрака поехали в Далийский университет, расположенный за городом. Множественное число глагола подтверждает, что все-таки до университета он ехал с охраной. Классы и аудитории все не по-нашему. В ряде случаев высятся четыре каменные стены без крыши. В середине такого колодца стол для преподавателя, вокруг которого скамейки и столики для студентов. Видели? Там преподавателя, русского языка. Сам он из Петербурга, выехал в Индию после революции. Здесь он должен был написать уже в единственном числе, так как речь идет только о нем, без охраны. Но Серов, по моему мнению, предпочел множественное, видимо, не решаясь пояснить, что был один, так как это уже придавало бы встрече совершенно детективный оттенок. А вот преподавателя он и видит в единственном числе одного, а не обоих. Можно предположить, что тут речь идет именно о Исаулове. но дальше Серов дает разъяснение, которое не оставляет сомнений в личности собеседника. Таким образом, Ясаулов из рассказа Серова вычеркнут, возможно, он его просто забыл. Из Петербурга взято в кавычки, то есть это цитата педагога, но из Петербурга в Европу, затем в Индию, мог выехать только Шибаев, поскольку восьмилетний Есаулов был вывезен родителями из Одессы, где служил его отец. По своим воспоминаниям, Шибаев действительно и работал, и жил в Петрограде в 1917 году. «Живет здесь небогато и все время мечтает вернуться на родину». Из воспоминаний Есаулова мы знаем, что Шибаев публично декларировал свое нежелание возвращаться в СССР. Хрущев спросил, «Так в чем же дело? Не дают визы на въезд?» По телеграфному стилю этого эпизода создается впечатление, что Хрущев при этой встрече присутствовал, однако достоверно известно, что университет Первое лицо не посещало, то есть разговор его с Серовым о судьбе преподавателя произошел позднее. Хрущев сказал мне записать фамилию, и надо помочь выехать. Я вечером дал телеграмму Ивашутину, чтобы впустили в СССР. Записать фамилию. Получается, что глава КГБ Серов совершил целый визит в Делийский университет лишь для беседы с неким неназванным преподавателем русского языка? Причем Серов? Явно рисковал. За его машиной обязана была следовать машина индийской охраны. Видимо, полностью скрыть этот визит было просто невозможно, поэтому для индийской стороны должны были быть предложены какие-то объяснения поездки. То, что разговор с Хрущевым шел только о Шибаеве, не вызывает никаких сомнений. Преподавателей русского языка в тот момент было всего двое – он и Ясаулов. Серов считает важным доложить об этом эмигранте и его желание вернуться к главе страны. Уточню, что, согласно мемуарам Серова, данное событие происходит на следующий, то есть второй день визита советской делегации в Индию, конкретно 19 ноября 1955 года. Казалось бы, незначительный эпизод. Какой-то страдающий преподаватель, видимо, с ностальгией, Зачем же глава КГБ Серов встречается с ним, передает его просьбу генсеку, а тот тут же откликается и решает вопрос положительно. Конечно же, я не предполагал, что тайна замурованного чемодана отзовется в истории с секретарем Рериха, но так и случилось. Поразительна последовательность действий главы КГБ. Разговор с Шибаевым Серов передает Хрущеву. Тот не предлагает решить вопрос с паспортом в консульском отделе посольства СССР в Дели, а ведь это было бы проще, логичнее и законней. Вместо этого дело передается аж первому заместителю главы КГБ Петру Ивановичу Ивашутину, приказ которому шлется в виде правительственной и, несомненно, секретной телеграммы. Почему-то Шибаева теперь должны были просто впустить в СССР. вот так Одной фразой Хрущева решена судьба человека, который служил секретарем Ререха, когда тот жил в долине Кулу. Человека, который был одним из посыльных Ререха в дипломатические миссии СССР в Берлине и Риге. В Дельнейский университет Хрущев так и не доехал, и вручение ему степени почетного доктора по традиции англоязычных стран так и не состоялось. Однако, если бы такой визит все же произошел, главе СССР, безусловно, показали бы аудиторию, где проводятся занятия по русскому языку, и руководителя этих курсов – Шибаева. В этом случае Хрущев должен был бы ради приличия задать тому вопрос, как вы здесь оказались? И тогда волей-неволей Шибаев должен был бы рассказать хоть что-то, например, свою невнятную и избивчивую историю, как он уезжал из Петербурга, В любом случае обязательно присутствовавшая бы при этом пресса зафиксировала бы еще один вариант его недостоверного рассказа. По протоколу съездить на проверку в университет перед визитом генсека должен был начальник личной охраны Хрущева Иван Михайлович Столяров. Осмотрев помещение, он должен был обсудить детали с индийскими коллегами, встретиться с Шибаевым, руководителем курсов русского языка. Но все-таки Хрущев поручил эту поездку Серову, и разгадка вопроса «почему?» – это один из тех ответов, которые мы ищем. Весь эпизод, описанный Серовым, может показаться бессмысленным, пустым событием, мимолетной встречей, о которой уж точно не стоило бы упоминать в мемуарах главы КГБ. Это если не знать того, что рассказал нам о Шибаеве, его младший коллега. Однако Серов писал явно для тех, кто знал это и многое другое. В колониальной Индии Шибаев долго работал секретарем Николая Рериха, поселившегося в Кулу в 1930 году. Нельзя сказать, что Шибаев не попадал в поле зрения британской контрразведки. Так, в 1974 году в Калькутте был опубликован ранее засекреченный доклад «Коммунизм в Индии», 1924-1927. Автором его был Дэвид Петри, патриарх британской контрразведки МИ-5, руководитель IB, британской разведслужбы колониальной Индии. В книге есть несколько строк, посвященных Шибаеву. Петри ограничивается лишь подозрениями на его счет, главную роль отводя, конечно же, Рериху. Именно поэтому так важно понять, Когда же произошла встреча нашего главного героя этого второстепенного загадочного горбуна? Автобиография Шибаева звучит так. В Риге давал уроки, потом, из-за войны в памяти все как-то спуталось. На английском крейсере принцесса Мэри, через посредство сестры друга, сына английского консула, попал в Лондон, изучал беспроволочный телеграф, то есть аппараты и азбуку Морзе, кончил с дипломом. Почему же главе КГБ он рассказывает, что в Индию, а значит в Лондон, где он должен был получить визу в Индию, выехал из Петербурга? Неужто просто ради краткости и упрощения? К автобиографическому рассказу Шибаева нужно сделать несколько важных уточнений. Во-первых, консулам, политическим советникам и единственным британским дипломатом в Риге в интересующий нас период С 1918 по начало 1919 года служил Вивиан Генри Бозанкет. Во-вторых, единственный корабль британского, как военного, так и гражданского флота, носивший название «Принцесса Мэри» на тот момент – это крейсер. Однако он был потоплен в 1916 году во время Ютландской битвы. Но, предположим, искажение памяти. Мало ли на свете британских принцесс? Вдруг речь на самом деле идет о британском судне, изначально гражданском, названном «Принцесса Маргарет». Такой корабль действительно вывозил часть жителей Риги в 1919 году перед приходом Красной Армии. Это судно было частью начального британского развертывания в Прибалтике во время английской интервенции и гражданской войны в России. В декабре 1918 года Принцесса Маргарет вместе с крейсером Церера и двумя дредноутами была направлена в Латвию. Сюда достигли Риги 19 декабря, накануне вступления туда Красной Армии. Ситуация ухудшалась, и 28 декабря принцесса Маргарет загрузила 350 беженцев, главным образом британских, союзнических и нейтральных гражданских лиц, русских аристократов, а затем... 3 января 1919 года отчалила незадолго до того, как город был захвачен Красной Армией. 10 января 1919 года принцесса Маргарет вернулась в Великобританию, приплыв в Россайд. На ее борту отплыл в Англию и выше упомянутый консул Бозанкет. Отмечу, что у судна был и второй рейс, но уже после 14 июня 1919 года, когда корабль вернулся в Прибалтику. Однако в архиве Латвийского общества Рериха в числе прочих документов, попавших туда после его возвращения из эмиграции, сохранился членский билет Теосовского общества на имя Шибаева, который был подписан ему в Лондоне президентом этого общества Ани Безант и датирован 5 июня 1919 года. Значит, отплытие Шибаева в Лондон могло случиться, если, конечно, оно действительно случилось, только до вступления в общество, в первый рейс корабля в Ригу. Сомнительно выглядят и дальнейшие детали. Через посредство сестры друга, сына английского консула, попал в Лондон. Сестра сына английского консула, по всем законам природы, это дочь, или падчерица английского консула, то есть Базанкета. Однако в мемуарах семьи Базанкет, хранящихся в университетской библиотеке в Литсе, сообщается, что их дочь Мэри родилась 30 августа 1913 года в Кембридже. Естественно, пятилетняя девочка в декабре 1918 года навряд ли помогла бы Шибаеву с устройством его на корабле. И даже не из-за возраста, а потому что она вообще никогда не бывала в Риге, о чем свидетельствуют документы семьи. Вот что сообщается в семейной хронике о супруге консула. Она была полна решимости родить ребенка в Англии, и Мэри, ее первенец, появилась на свет в Кембридже 30 августа 1913 года. Вскоре ее отдали на попечение бабушки с дедушкой и няне, так как Дороти должна была вернуться к мужу в Латвию. С другом, сыном английского консула, дела обстоят еще хуже. Сын Питер у Базанкета родился только в ноябре 1919 года, крещен 30 января 1920 года. Других детей у консула не было, так что подобная дружба была для Шибаева даже физически невозможна. Все эти усложненные пассажи с запутыванием родственных связей выглядят недостоверными. Шибаев хотел, чтобы подлинные обстоятельства его знакомства с Ревихами остались неизвестны. Фигура анонимного английского консула в этом рассказе Шибаева используется исключительно для подтверждения легальности переезда в Англию. Возможно, какой-то сотрудник британской миссии мог ему как-то помочь, или его пресловутый сын, или сестра этого сына, но совершенно точно, что им не был сам консул. В общем, обстоятельства того, как Владимир Анатольевич Шибаев действительно въехал в Англию, остаются тайной. С моей точки зрения реалистическим видится только тот путь, который и озвучил Хрущеву глава КГБ СССР Серов со слов самого Шибаева. Из Петербурга. О себе Владимир Анатольевич печатно сообщал немногое. Родился 1527 по теперешнему ноября 1898 года в Риге. Отец был сначала щитоводом большой клееночной фабрики, и как сейчас предо мною на глазах вижу, как она сгорела. Колоссальное пламя в миг пролетело с одного конца длиннейшего отдела сушильни, и вся крыша взлетела кверху. Меня маленького мальчика с сестрой закутали и на извозчики отправили далеко оттуда, к тете. Потом отец был управляющим единственного в Риге русского банка. Он хотел, чтобы я стал коммерсантом, и потому я посетил сначала Рижское коммерческое училище биржевого общества, а к началу войны – первый. Как эвакуировались в Питер, поступил в коммерческое училище Петра I с апалетами с золотом на зеленом Петр I. Имеются в виду погоны на мундире студента с вензелем П.П. Кончил я серебряной медалью, две четверки из общего числа 96 предметов. И за это, помню, отец меня сильно выбронил, ибо ожидал золотую. Было это на Фонтанке, где-то недалеко от Мариинского театра. Там на мраморной доске была моя фамилия, но не знаю, что там сейчас. Вероятно, школа, но, конечно, не коммерческая. В Риге в том здании сейчас городской музей. Помню еще, что окончание с медалью давало личное почетное гражданство Петербурга и кандидата коммерции. Конечно, не кандидата коммерческих наук. Это университетское отличие. Но меня клонило к наукам, языкам и к изобретениям. Записался в Политехнический институт в Лесном на механическое отделение и за год прошел два курса в отделе двигателей внутреннего сгорания. Судя по этому отчету об учебе, в 1917 году юный Шибаев находился в Петрограде. Идентификационная книжка свидетельствует, что Рерих и его семья прибывают в Англию 14 июля 1919 года. Планов было много. Дети Юрий и Святослав поступили в высшие учебные заведения. Юрий становится востоковедом, а Святослав – художником. Дом номер 25 по квинсгейт террас в Кенсингтоне, где селится семья, становится инкубатором идей и местом регулярных спиритических сеансов. Время метаний, пока мест закончилось, спокойно устроившись, семья теперь может расслабиться и предаться духовным исканиям. 24 марта 1920 года недалеко от их дома, как рассказывала Елена Рерих, происходит экстраординарное событие. У входа в Гайд-парк толпа вдруг расступилась, и она увидела двух рослых индийцев, которые таинственно улыбались ей. Это были верховные боги теософии, Махатмы Кутхуми и морье Встреча состоялась там же, где 12 августа 1851 года этих инфернальных существ встретила Елена Блаватская. У входа в Гайд-парк со стороны Кенсингтон-Роуд, в двух шагах от монумента принцу Альберту. Этот мемориал – сложно составной памятник владычества Британской империи на четырех континентах. Нас интересует его скульптурная группа «Азия», наиболее близкая к тому входу в Гайд-парк, где, по утверждению Елены Рерих, произошла историческая встреча. Два вооруженных аборигена, являющиеся частью Азии, индиец и афганец – вполне могут оказаться теми тенями, явившимися русской пифии в сумрачный лондонский вечер. Тем более, что встречи с каменными гостями в жизни Рерихов случались и позже. В тот же вечер, 24 марта, состоялся и сеанс чревовещания с теми же махатмами из Гайд-парка. Елена Рерих впервые запишет в дневник махатмические слова «Я твое благо, я твоя улыбка». «Я твоя радость, я твой покой, я твоя кротость, я твоя смелость, я твое знание». Немногословно для потусторонних гостей. Показательно, что три года спустя, 23 июля 1923 года, на спиритическом сеансе с помощью чревовещания Елена Рерих получит подтверждение своим подозрением относительно той первой встречи. Вот диалог Пифии и гималайского махатмы ММ, записанный ею в 1923 году по свежим следам. Приезжал ли ММ для нас в Лондон? Да. Какое было воздействие? Готовил ауры. Наполнял нервные центры субстанцией атака Пурушевая или чистый мост. Главное направить лучи, чтобы не ломались, но лучше входили друг в друга. Лондонский период – это время, когда окончательно оформляется Рериховская тяга к идеям теософского общества, возникшая в дни тревог на берегах Ладоги. Теперь теория Блаватской для Николая Константиновича не только личный ориентир, но и мотив творчества, наполнение художественного пространства голосами потустороннего мира, истовая вера в мифологию, всесилия махатум которые являются его жене и порабощают ее сознание. К середине 1919 года относится встреча Рериха с Владимиром Шибаевым, который получает удостоверение члена Теосовского общества как раз 5 июня. Молодой человек даже живет рядом со штаб-квартирой духовицев. Тяга к теософии, новые религии нового века, возможно, сблизила этих весьма разных людей. Однако именно в это время Рериху о себе напоминает мир других, политических теней. Его реакция на этот раз воплощается в эмоциональный текст. 12 августа 1919 года из-под его пера выходит статья с названием «Насильники искусства». Она печатается в Лондоне месяц спустя как листовка Русского освободительного комитета. А затем под названием «Разрушители культуры» ее перепечатывают по-немецки и в берлинской брошюре «Фриде und Арбайт». В статье художник не оставляет сомнений относительно своих политических пристрастий. Размышляя о положении в советской России, Рерих воспаряет даже к прокурорским инвективам. Вульгарность и лицемерие. Предательство и продажность, извращение святых идей человечества – вот что такое большевизм. Это наглый монстр, который врет человечеству. Монстр, владеющий россыпями драгоценных камней. Но подойди ближе, не бойся взглянуть. Камни – это подделки. Только слабый глаз не видит фальши блеска. В этом блеске гибнет мир. В этом блеске гибнет настоящая духовная культура. Знай, наконец, больше, чем ты знал. Но проходят месяцы, на родине все тянется, гражданская война, большевистская революция не гаснет. На смену боевому настрою приходят грусть и уныние. Ведь Рерих думал, что эмиграция – это краткий миг, за которым последует возвращение в Петербург, например, в обозе Юденича но армии белых рассеиваются, а возвращение домой откладывается. Во вторую годовщину октября Рерих признается живущий в Париже княгине Тенишевой. «Общие наши русские дела приводят в уныние. Здесь прямо волна внимания к большевизму. А из Кембриджа и Оксфорда мне сообщают, что среди студенчества и радость, и разрушение. Откуда эта глупость?» Откуда стремление к самоуничтожению? Из Италии писали мне, что над ними тоже возможность большевизма. Куда же направляется культура? Или правда, как говорят теософы, что сейчас смена веков? Коли-юга, черный век, сменяется белым, культурой духа. Но ведь одна минута Брахмы – это 200 тысяч земных лет. Нет ли у вас новых вестей с юга России? Оба моих брата потерялись. Борис был в Киеве, а Владимир при Колчаке в Омске, но теперь оба исчезли. Судьба братьев известна. Владимир Константинович Рерих продолжал служить в Белой армии, а затем был начальником обоза в армии барона Унгерна. После гражданской войны осел в Харбине. Борис Константинович Рерих вернулся из Киева в Петроград. Вообще, с прошлого декабря, за время моей работы, В колчаховских организациях столько драм прошло перед глазами. То есть с декабря 1918 года. Столько благородных офицеров исчезло навсегда. А дело еще так далеко. А все-таки Русь будет. В последующем письме к Тенешевой от 25 января 1920 года Рерих сообщает об обращении к нему московских коммунистов. Деятельность большевиков и их агентов усилилась. Мне предлагали крупную сумму, чтобы войти в интернациональный журнал. Все на почве искусства и знания. С этими козырями они не расстаются. Но после некоторых раздумий о предложении и суммах, Рерих в конце письма все же добавил. «Однако есть надежда, что что-нибудь совершенно неожиданное может повернуть наши события. Думаю, что будет что-то совсем новое. Напомню, что именно княгиня Тенешева до революции давала суммы на издание журнала «Мир искусства», такого важного для Рериха. И в эмиграции ей удалось сохранить некоторое состояние. Так что рассказ о подобном предложении конкурентов прославленные меценатше мог носить в письме Рериха и характер робкого намека. Ничего нового, однако, так и не случается. На коне в ту пору из эмигрантов только неутомимый, везде успевающий Дягелев и его триумфальная команда русских сезонов. Но Рерих давно выпал из его орбиты. Для балетов Дягилева теперь рисует Пикассо. Воистину, настал новый век. У Рериха думы о другом. Ощущение краха белого движения не покидает его. Единственная надежда на будущее – благополучное устройство судьбы сыновей. Хотя бы тут светлые проблески, прямая дорога. Сын Юрий потом напишет в краткой биографии. Осенью 1919 года переехал в Лондон, Англия, где занимался в школе восточных языков при Лондонском университете, персидское и санскритское отделение. Выбор Юрием карьеры востоковеда явно родительский. Его знания будут необходимы в том плане, который начинает формироваться в голове Рерихов. Без Юрия ни будущая экспедиция, ни ее самые опасные и авантюрные вылазки не состоялись бы. Святослав же поступает в Королевскую Академию Искусств. Но в принципе дела-то не так уж и плохи. Дягилев все-таки пригодился. Он устраивает в Гуппел Гэллери в Лондоне 29 апреля 1920 года выставку картин Рериха «Очарование России». Спонсорами события стали Герберт Уэллс, Фрэнк Брэнгвин, Лорд Гленконор, Сэр Сэмюэль и Леди Модехуар. Две работы, представленные на выставку почетным комитетом Музея Виктории и Альберта – Это эскизы для тех самых еще довоенных русских сезонов, то есть для «Весны священной» на Севере и Половецкий стан. Вернисаж приносит Рериху новое полезное знакомство. Альберт Коутс, который долго был дирижером Петербургской императорской оперы, представляет Рериху Томаса Битчева. Этот музыкант и одновременно фармацевтический магнат заказывает декорации для постановки в Ковент-Гардене. Он поручил Рериху восстановить декорации князя Игоря, купленные сэром Томасом у Дягилева, а также сделать эскизы к Снегурочке, царю Салтану и Садко. По всей видимости, англичанин собирался устроить что-то типа «mixed bill», то есть программы, где смешиваются представления оперы и балета, как это было в 1913 году в рамках дягилевских программ в театре Друри-Лейн. Битчем планировал вновь повторить успех этих постановок. Работы, поручаемые художнику, должны были быть щедро оплачены. Рерих очень рассчитывал на этот большой проект, который принес бы ему средства, позволяющие отправиться в паломничество к святыням Индии и берегам Ганга. К сожалению, сэр Томас обанкротился, и это сказалось на Рерихе, как и на многих других художниках, рассказывает Селиванова. На выставке Рерих снова встречает Шибаева. Об этом моменте Шибаев вспоминал так. Конечно, с величайшим удовольствием принял любезное приглашение посетить его выставку в Гупелгэллери в мае 1920 года. Обратите внимание, что это приглашение не на апрельский вернисаж, а отдельное приглашение на встречу «Онтрену». Позже их знакомство, очевидно, продолжится на аспиритических сеансах в Лондоне в доме Рерихов. Шибаев приходит на выставку в мае. И в том же мае в Лондон прибыл человек, который в дальнейшем, в тайной переписке Рериха и Шибаева, будет фигурировать под кличкой Епископ. Это был сам народный комиссар путей сообщения Леонид Борисович Красин. Этот Красин – Давно мозолил глаза Ререху. Еще в Швеции, делая 22 июля 1919 года доклад на заседании русско-британского 1917 года братства, Ререх говорил, «Около Стокгольма живет семья пресловутого комиссара Красина, получая от него из Питера драгоценности и деньги». В московском Настасьинском переулке дом 3 привлекает взгляд смесью древнерусских мотивов, готических шпилей и барочной рустовки. Здание, построенное в 1913-1916 годах, является эклектичной смесью мотивов историзма и модерна. Когда-то в нем располагалась судная палата, а сегодня – центральное хранилище Центробанка РФ. Долгое время это место принадлежало его предшественнику, государственному хранилищу СССР. В начале 1920-х годов дом получил весьма карикатурное прозвище «Кладовка Ленина». И это не случайно. Хотя изначально кладовая секретной партийной кассы помещалась в подвале Сенатского дворца в Кремле, где находилась и квартира Ленина, но затем это хранилище переехало в здание в Настасинском переулке. Путь в ленинский фантастический грот с сокровищами описал курьер коммунистического интернационала под кодовым именем «Товарищ Томас». Шли разными запутанными переходами. С фонарем в темноте. Тяжелая дверь, которую Ганецкий отпирал несколькими ключами. Попали в большую подвальную комнату, без окон, плохо освещенную. Рассмотрел не сразу по стенам какие-то стеллажи, чем-то заполненные На полу всякие ящики и чемоданы. Повсюду золото и драгоценности. Драгоценные камни, вынутые из оправы, лежали кучками на полках. Кто-то явно пытался сортировать и бросил. В ящиках около пола полно колец. В других золотая оправа, из которой уже вынуты камни. Гонецкий обвел фонарем вокруг и, улыбаясь, говорит «Выбирайте». Потом он объяснил, что это все драгоценности, отобранные ЧК у частных лиц, по указанию Ленина. Дзержинский сдал их сюда на секретные нужды партии. Все это добыто капиталистическим путем ограбления народа. Теперь должно быть употреблено на дело экспроприации экспроприаторов, так будто бы, сказал Ленин. Мне было очень неловко отбирать, как производить оценку. Ведь я в камнях ничего не понимаю. «А я, думаете, понимаю больше?» – ответил гонецкий «Сюда попадают только те, кому Ильич доверяет. Отбирайте на глаз, сколько считаете нужным». Ильич написал, чтобы взяли побольше. Гохран создавался для особых целей и ассоциировался с особыми методами. Сюда свозились ценности разного рода – золото, иные драгметаллы и, конечно, драгоценные камни, конфискованные чекистскими органами у представителей русской аристократии, буржуазии и духовенства. У пещеры Аладдина, Гохрана, была единственная задача – скрытое финансирование мировой революции. Председателем Гохрана был Яков Ганецкий, В 1917 году он организовал переезд Ленина из Швейцарии через Германию и Швецию в Россию. гонецкий считался ассом конспирации, хотя при этом был известен спецслужбам Германии и Швеции, с которыми, видимо, контактировал. Это был агент для темных операций, который вращался в кругах шведских социал-демократов и левых. Новая идея Ленина, касавшаяся поддержки революции в Европе, была ему понятна. Коммунистические группы в Германии и других странах в преддверии восстаний должны были получить средства на агитацию и оружие. Из кладовки Ленина экспроприированные бриллианты и украшения иногда попадали прямо в руки доверенным ленинским курьерам. При этом они актировались через расписки бюджетной комиссии Коминтерна. Первый конгресс коммунистического интернационала Коминтерна прошел в марте 1919 года в Москве. Он поставил своей задачей создание Всемирной Федерации с мировым пролетарским правительством во главе. Вот почему бюджетная комиссия распределяла камни и золото между курьерами, отправлявшимися в Европу. Но золотые монеты выпущенные в Российской империи, а также отчеканенные в Советской России, в 1921 году находились в Европе под международным запретом, ведь идет борьба с большевизмом. Поэтому в Москве монеты тайно переплавляли и продавали в Европе как золотой лом. Драгоценности были предпочтительнее, их легко спрятать в одежде или багаже, в полости, в дне чемодана. Для примера, В 1919 году бюджетная комиссия Коминтерна вручает товарищу Забрежневу для французской компартии два бриллианта по 12 и 17 карата каждый, два бриллианта по 11 каратов, четыре бриллианта по 5 и 48 карата и один бриллиант 4 карата. Еще одному курьеру Левину уже для Англии было передано девять бриллиантов по 39,4 карата и два бриллианта по 14,35 карата. Эти фантастические богатства передавались комиссии курьеру, как показывает опись, заделанными в дно чемодана. 1919 год, пик бриллиантовой лихорадки. Карательные органы большевиков, проводящие экспроприации день и ночь, забивают сейфы конфискованными ценностями. Но мировая революция не может ждать, Ведь рабочее движение вот-вот может пойти на спад. 28 июля 1919 года секретарь исполкома Коминтерна Ян Берзин посылает срочное письмо Григорию Зиновьеву. «Переговорив с Владимиром Ильичом, мы пришли к заключению, что 5 миллионов мало, что нужно увеличить отправляемую сумму до 20 миллионов франков, приблизительно 1 миллион фунтов стерлингов». Соберут ли сразу такую сумму, неизвестно. Сегодня была Дмитриева, поедет в Питер и привезет нам деньги и ценности. Необходимо написать Хоглунду, как они должны распределять полученные деньги. Хоглунд Цуд, 1984-1956 годы. Деятель шведского социалистического, а затем коммунистического движения. Известную часть, скажем половину, просто сохранить как запасной фонд. Остальное надлежит распределить между коммунистическими и левосоциал-демократическими группами Западной Европы и Америки. Причем спартаковцам нужно дать сразу ту крупную сумму, несколько миллионов. Они давно просят. Мы не могли отослать главным образом из-за волокиты, с которой связано получение кредитов из ЦК. И далее во всяком случае написал письмо Хоглунду с целым рядом практических указаний. Они же люди наивные. Странно, например, поучать их, чтобы ценности реализовывали в различных странах, а не в своей только столице, чтобы фонд хранили в разных местах, причем у благонадежных лиц, а не у себя. Управляющий делами исполкома Коминтерна товарищ Клингер в письме главе исполкома Коминтерна Зиновьеву рисует дальнейший маршрут для драгоценностей. Во вчерашнем заседании бюро послал доклад товарища Крумины, приславший из Берлина и обрисовавший углами положение заключенных спартаковцев в Германии. Было решено ассигновать 1 миллион рублей в распоряжение товарищей Фукса и Леви для облегчения страдания этих несчастных. Миллион этот должен быть вычтен из суммы, отправляемой пароходом, и направлен через Стокгольм в Берлин. У кладовки Ленина было два важных филиала – в Таллине и в Риге. Со слов ювелира-свидетеля, парижские «Последние новости» от 19 мая 1922 года сообщали. Там можно было видеть целые горы бриллиантов – жемчугов, изумрудов, рубинов, сапфиров и других камней. Это зрелище напоминало сад Аладдина из Тысячи и одной ночи. Для отправки пролетарской помощи в Европу было только два пути. Один из них пролегал по территории Эстонии, через так называемый Вайдогский этап-пункт, где курьеры становились пассажирами моторного бота «Роза». Для скандинавских стран существовал и специальный конспиративный путь до Мурманска, а оттуда уже через Норвегию, столицу Швеции. Кроме того, в Стокгольме сосуществовали два русских посольства – советское и то, которое представляло власть уже почившего Временного правительства. Советское выдавало визы в Германию, с которой был заключен Брестский мир, а посольство Временного правительства штамповало визы в Англию и Францию, куда большевикам был путь закрыт. Однако, имея нормальные подложные документы, визу Временного правительства можно было легко получить. Столица Швеции, как главный пункт транзита всех тайных курьеров-большевиков, в тот период была очень опасным местом. Здесь действовала «Лига убить банда, состоявшая из белых эмигрантов. Она вела охоту прицельно на гонцов из кладовки Ленина, грабя и намеренно убивая приезжих. Об этих событиях подробно написал в своей книге В мире мерзости и запустения советский посол в Швеции Вацлав Воровский. И хотя организация «Лига убийц» все-таки была разгромлена властями страны, террор против коммунистических гонцов не закончился. Еще за год до своей поездки в Лондон, состоявшейся в 1919 году, Леонид Красин получил от бюджетной комиссии Коминтерна драгоценных камней и ювелирных изделий на общую сумму 7 миллионов 40 тысяч золотых рублей. Эти фантастические деньги должны были пойти на субсидии Компартии Великобритании и организацию пропагандистских коммунистических изданий. И Рерик, видимо, был прав, когда, упоминая родственников Красина, Говорил, что они жили, получая от него из Питера драгоценности и деньги. В Стокгольме находилась супруга Красина, Любовь Васильевна, и дочери Людмила и Екатерина. Вот только откуда Рерих мог это знать? Сбывать драгоценности в Лондоне не представляло труда. Ведь тут находилась международная алмазно-бриллиантовая биржа, крупные аукционные дома «Сотбис» и «Кристис», а также множество черных дилеров, привычно скупавших мелкие партии, правда, по минимальной цене. В канун отъезда из России в марте 1920 года Красин получил особый мандат от Совета народных комиссаров как особо уполномоченный Советской Республики принимать решения от лица Советской Республики. Когда 27 мая 1920 года Красин прибывает в Лондон как высокопоставленный эмиссар Кремля. Он, разумеется, встречается с самыми разными и важными людьми, начиная от премьер министра Великобритании. Но вот что удивительно, Красина заинтересовал и художник Рерих. Факт своего знакомства с Красиным тот подтвердит в Америке 27 ноября 1924 года в частном разговоре со своей духовной ученицей Зинаидой Лихтман-Фоздик. Она запишет сказанное мастером. «Также научил нас, если будут спрашивать, почему Николай Константинович знаком с большевиками, Красиным и другими, и имеет с ними сношение, то просто ответить – что он запрашивал по поводу своей коллекции картин в Петрограде. Значит, предметом встречи была та самая Рериховская коллекция старых мастеров? Теоретически, личный запрос о своих картинах Рерих мог сделать Красину в Лондоне в 1920 году в короткий промежуток времени с 27 мая, когда Красин прибыл в британскую столицу, до 7 июля, когда на английском эсминце он отбыл в Таллин. Потом определенно обратились к нему в Лондоне с просьбой, чтобы он приехал и сделался главой художественного образования. Вспоминала Лихтман Фоздик со слов Ререха об очередном заходе большевиков. Заведующий отделом изобразительных искусств наркомата просвещения. Так называлась должность, на которую опять намекает Ререх в разговоре с Лихтман Фоздик. Это та самая должность от Луначарского, которую увел у него Давид Штеренберг, отставленный с нее 26 февраля 1921 года. Отношения наркома просвещения Луначарского со Штеренбергом в должности заведующего ИЗО складывались конфликтно. Планы сменить его на старую кандидатуру, то есть на Ререха, вполне могли всплыть. Учитывая дружбу Луначарского и Красина, В 1924 году они вдвоем даже создали совместный проект доклада комиссии о постройке Вечного Мавзолея Ленина. Такое предложение выглядит реальным. И значит, первая встреча Ререха и Красина была действительно в Лондоне. Между прочим, Луначарский – это еще один фигурант тайной переписки Рериха с Шибаевым, где он проходит под псевдонимами Лорме и Лунов лоначарский действительно мог попросить Красина пригласить старого кандидата вновь подумать об уже обсуждавшейся заманчивой должности. А как еще истолковать это записанное ученицей безличное обратились к нему в Лондоне с просьбой? Кто еще мог быть этим безликим просящим? Красин подходит. И когда Рерих мог с ним познакомиться, если не в Лондоне? Интересно, что в то же самое время Николай Константинович продолжал оставаться корреспондентом и колумнистом колчаковской прессы в Англии, а также был членом русско-британского братства, задача которого состояла в поддержке британской интервенции в Россию. Однако в русском Индиане бушевал конфликт интересов. С одной стороны, он был сторонником белого движения и освободительной миссии английской интервенции – а с другой он стал теософом, приняв любую форму религии и поведения. Кроме того, Рерих никогда не пренебрегал материальными благами, а теперь они особенно были ему нужны, поскольку способствовали осуществлению его миссии – воплощению мечты. Если Рерих намеревался юридически официально вступить в то самое главное теософское общество, которому он уже давно принадлежал идеологически – то он не мог не понимать, что крупным членом этой организации является Индийский национальный конгресс, возглавляемый Ганди и борющийся за независимость Индии от Британской империи. Главой теософского общества была Ани Безанд, ирландка, выступающая за независимость Ирландии от той же империи. Не мог он не знать, что Нобелевский лауреат Рабиндранат Тагор, с которым Рери хотел познакомиться, отказался от рыцарства британской короны в знак протеста после расстрела в Джан-Валлабаг 400 безоружных индийцев в апреле 1919 года. Всем этим собратьям по духу и исканию свободы было бы непонятно, как человек, решивший вступить в теософское общество, состоит одновременно в русско-британском братстве и добивается интервенции в свою страну войск Британской империи. Шибаев утверждает, что 2 июня 1920 года он был приглашен крерихом, и тогда впервые встал вопрос о его работе секретарем. Удачное совпадение. Совпадение? Шибаев оказался знаком и с Робиндранатом Тагором. Тагор живет недалеко, в одной из лондонских гостиниц. Его старший сын, 17 июня 1920 года, записывает в дневнике. После обеда Сунити Чаттерджи привел Николая Рериха, русского художника, и его двух сыновей. Сунити Чаттерджи, индийский ученый-филолог. Рерих показал нам альбом репродукции своих картин. Картина действительно замечательная. В западном искусстве нет ничего подобного. На отца они произвели очень большое впечатление. Вся семья собирается в Индию в сентябре. Их искренняя простота и естественные манеры очаровывают. Они так свежи, так отличаются от чопорных англичан, мы хотели бы узнать их поближе. 24 июня Робин Дранат Тагор побывал у Рерихов в Кенсингтоне с ответным визитом. Николай Константинович открывает для индийского поэта двери своей мастерской, и нобелевский лауреат высоко оценивает его картины. В беседе оказывается, что Рериха волнуют те же поэтические и философские темы, которые важны для Тагора. Великий поэт Индии – это не только художественная, но и политическая величина. Его дом в Калькутте – место, где обсуждаются пути освобождения от колониальной зависимости. И зреют в том числе и коммунистические идеи, что мы увидим позже. 6 июля Рерих получает удостоверение члена теософского общества и его желание увидеть Адьяр, столицу Теософии, в окрестностях Мадраса. Легендарное место, связанное с Еленой Блаватской, выглядит вполне естественно. Что оставалось ему делать в Европе, если надежды на победу белых и падение Петрограда развеялись? Наверное, только Индия могла вылечить его раны, связанные с потерей уютного дома, любыми мыслями вернуться и пропавшими братьями. Англичане очень осторожно относились к желаниям иностранцев посетить британскую колонию. В неспокойных городах Индостана постоянно происходили волнения, заканчивавшиеся кровопролитными столкновениями королевской армии и местного населения. Все чаще звучали требования независимости и вывода британских войск. Тем не менее Рериху удается получить визы в этот политически бурный, но наполненный яркой экзотикой мир. Вот что сообщала об этом британская разведка в 1927 году. В мае 1920 года профессор Рерих, вооруженный рекомендательными письмами от сэра Деннисона Росса, и мистера Липера из Министерства иностранных дел получил визу в Индию в Лондоне. Он хотел посетить эту страну с художественными целями и взять с собой жену и двух сыновей, старший из которых учился в школе востоковедения и хотел совершенствоваться в восточных языках. Виза в Индию также была выдана Владимиру Шибаеву, которого профессор пожелал взять в качестве своего секретаря. Ми-5 ничего не имело против Шибаева, гражданина Латвии, русского происхождения, родившегося в Риге 28 ноября 1898 года. После революции он занимался антибольшевистской работой и был прикреплен к миссии Нансена в Риге. Его отец – респектабельный гражданин Риги, и он, и сын очень религиозны, сын Теосов. Оба английских поручителя – личности экстраординарные. Сэр Эдвард Деннисон Росс – величайший английский востоковед, лингвист, филолог, специализировавшийся на языках Дальнего Востока. Он был первым директором школы востоковедения Лондонского университета, где как раз учился персидскому языку Юрий Рерих. Росс читал на 49 языках и говорил на 30 В годы Первой мировой войны он служил в военной разведке, а позже был директором Британского информационного бюро по Ближнему Востоку. Второй англичанин, сэр Реджинальд Уайлдинг Аллен Липер сегодня известен как основатель Британского совета. Во время Первой мировой войны он начал свою карьеру в разведывательном бюро Департамента информации и затем служил в Департаменте политической разведки. Занимая должность начальника отдела новостей Министерства иностранных дел через Британский совет, Британскую информационную библиотеку, Ассоциацию путешествий и иновещание би он стремился повлиять на общественное мнение за рубежом. Получалось, что оба Рериховских поручителя были высокопоставленными руководителями британских спецслужб. Британская разведка отмечала – Несмотря на то, что визы были выданы, семья Ререхов в 1920 году в Индию не поехала. Став членом клана мифотворцев, Шибаев плетет легенду о своем высоком предназначении стать рериховским секретарем. Так, вспоминая о получении индийских виз, он дальше сетует. «Радость была великая, но, как часто бывает в жизни, человек полагает, а судьба располагает. Так и тут». Николай Константинович получил приглашение директора Чикагского института искусств посетить Америку и устроить выставку в 30 городах Соединенных Штатов. Селиванова, к книге которой я уже не раз прибегал, как к раннему источнику, записанному еще до создания многих рериховских легенд, дает нам другую панораму происходившего в семейном предприятии Ререхов. Реальное положение семьи в тот момент – оказывается драматичным. В связи с растущим интересом к искусству Востока мысль о поездке в Индию прямо из Англии пришлась по душе художнику и его жене. Поначалу все, казалось, одобряло такой план. Визы были быстро поставлены, билеты куплены, но время еще не пришло. В течение одной недели планы пошли прахом. Вложенные деньги были потеряны в результате банкротства. Помните Томаса Битчима, музыканта и фармацевтического магната, который заказал Рериху повторы декораций? Банкротство Битчима расстроило все планы Ререха. Но удар оказался не единственным, за ним сразу последовал второй. На этот раз под угрозой оказалось предложение об украшении апартаментов жившего в Лондоне крупного русского промышленника Скидельского. По заказу Скидельского, находясь в Лондоне, Рерих также выполнил серию панно «Сны мудрости», которые должны были украсить загородный дом господина Скидельского. Однако этот дом так и не был построен, и орден, цикл картин, будучи очень большим, постепенно сократился до нескольких панелей. Собственно, это и предопределило то, что Рерих передумал ехать в Индию и вынужден проститься с Шибаевым которому теперь предстоит дорога домой в независимую Латвию и отчий дом в Риге. Этот крутой поворот маршрута в изложении Селивановой выглядит так. Возникли всевозможные трудности, в то время как намечается поездка в Соединенные Штаты. Билеты в Индию были обменены на билеты в Нью-Йорк, и 23 сентября 1920 года Рерих, его жена и двое сыновей отправились на зеландии в Америку. Переезд был радикальным. Николай Константинович даже пошел на то, чтобы прервать обучение сыновей в университетах. Любопытно, что это движение в сторону Нью-Йорка происходит в тот момент, когда Рерих еще не сказал советской власти ни «да», ни «нет». Он по-прежнему поддерживает белое движение. Но при этом заявление в полицию по поводу «монстров с драгоценными камнями», как он называл большевиков в статье «Violators of Art», встречавшихся с ним, он не пишет. А это в любом случае красен, о встрече в Лондоне с которым Рерих все-таки упомянул. Впоследствии в секретной переписке художника этот высокий советский чиновник будет фигурировать как епископ, а его сеть как епископальная церковь. Но в тот момент, покидая Британию, Рерих оставил последнее слово за собой, и дверь в мир фантастических конспиративных возможностей большевизма придержал открытый. В этом была особая тонкость его нового положения.